А на мне даже не было сапог, как на других мужчинах. Но когда я увидел, что папа стал бояться разных вещей, я тоже стал бояться и до того дошел, что даже от мелкого пруда шарахался. Мы вышли из раздевалки, бассейн, колыхался, плескался и был полон голых мужчин. Гогот и крики отражались от высокого потолка, как всегда бывает в крытых бассейнах. Санитары загнали нас в воду. Вода была приятной, теплой температуры Но я не хотел удаляться от бортика. Санитары ходят вокруг с бамбуковыми шестами и отталкивают тебя, если цепляешься за бортик. И поэтому держался поближе к МакМёрфи. Я знал, что его на глубину не выгонят, если он сам не захочет. Он разговаривал со спасателем, а я стоял метрах в двух. МакМёрфи, наверное, стоял над ямой, потому что ему приходилось работать ногами, а я просто стоял на дне. Спасатель стоял на бортике бассейна со свистком. На нем была майка с номером отделения. Они с МакМёрфи заговорили о разнице между больницей и тюрьмой, и МакМёрфи говорил, насколько больница лучше. Спасатель был не так в этом уверен. Он сказал МакМёрфи, что одно дело, если тебя приговорили, и совсем другое, если тебя поместили. «Тебя приготовили к тюрьме, и ты знаешь день, когда тебя выпустят на волю», — сказал он. МакМёрфи перестал плескаться. Он медленно подплыл к бортику бассейна и уцепился за него, глядя вверх на спасателя. «А если тебя поместили?» — спросил он, помолчав. Спасатель пожал мускулистыми плечами подергал свисток, висевший на шее. Он был профессиональный футболист со следами шипов на лбу, и случалось, когда его выпускали из палаты, где-то в голове у него щелкал сигнал, губы его начинали плеваться цифрами, он становился на все четыре в позицию линейного и налетал на проходящую санитарку, всаживал плечо ей в почки, чтобы полузащитник как раз успел проскочить в образовавшуюся брешь, Вот почему его держали в буйном. Когда он не дежурил спасателем, он в любую минуту мог выкинуть такой номер. Он еще раз пожал плечами в ответ на вопрос «Мак Мерфи», потом оглянулся, нет ли поблизости санитаров, и присел над самым бортиком. Показал Мак Мерфи руку, видишь, гипс. Мак Мерфи смотрел на здоровенную руку. «Браток, у тебя же на руке нет гипса». Спасатель только ухмыльнулся. Вот. А гипс у меня потому, что получил тяжелый перелом в последней игре с клевлинскими коричневыми. Не могу надеть форму, пока рука не срастется и не снимут гипс. Сестра у меня в отделении говорит, что лечит руку втайне. Она говорит, если не буду давать ей нагрузку, она снимет гипс. И тогда вернусь в клуб. Он оперся кулаком на мокрый кафель, встал на той точке проверить, как ведет себя рука. Макмерфи посмотрел на него с минуту, потом спросил, давно ли он ждет от них известия, что рука срослась и можно выйти из больницы. Спасатель медленно поднялся и потер руку. Вид у него был такой, как будто он обиделся на вопрос с МакМёрфи, как будто его обвинили в том, что он нежный и носится со своими болячками. «Я на принудительном лечении», — сказал он. «Будь моя воля, я бы давно вышел. Может, я и не сыграю в первом составе с такой рукой, но полотенце я мог бы складывать, правильно? Мог бы что-нибудь делать». А сестра у меня в отделении говорит врачу, что я еще не готов. Паршивое полотенце складывать в раздевалке, и ты не готов. Он повернулся и пошел к своему спасательному стулу, забрался по лестнице на стул, как пьяное горива, и посмотрел на нас оттуда, выпитив нижнюю губу. Меня забрали за пьяное хулиганство». «Я тут восемь лет и восемь месяцев», — сказал он. МакМёрфи оттолкнулся от бортика и поплыл стоя, задумчивый. Он получил шесть месяцев в колонии, два отсидел, четыре оставалось. И больше четырех. Он не согласен сидеть в заперти нигде.